Глава 24. Путешествие в лодке Когда я проснулся, был уже день, и мы плыли около юго-западного берега острова Сокровищ. Солнце скрывалось за подзорной трубой, утесы которой круто обрывались почти к самому морю. Другие два холма были недалеко от меня. Я был в какой-нибудь четверти миль от берега, и первой моей мыслью было взяться за весло и грести к острову, Но мне сейчас же пришлось отказаться от нее, потому что буруны пенились и разбивались о каменистый берег, обдавая его брызгами и оглашая воздух несмолкаемым ревом. Пытаться подплыть в этом месте к берегу значило идти на верную гибель. Но это было еще не все. Около берега плавала масса каких-то огромных мягких чудовищ, наполнявших воздух громким мычанием, которое эхом отдавалось в горах. После я узнал, что это были морские коровы, и что они совершенно безопасны. Но вид этих неизвестных мне животных был достаточно ужасен, чтобы у меня пропала охота держаться ближе к берегу. И я предпочел голодную смерть в открытом море. Но меня ожидала лучшая участь. К северу от мыса берег загибался внутрь, и во время отлива здесь обнажалась длинная песчаная мель. Еще севернее поднимался другой мыс названный на карте лесистом. Он был покрыт высокими зелеными соснами, спускавшимися к самой воде. Я вспомнил, что Сильвер рассказывал про течение, которое шло к северу, огибая весь западный берег острова. И так как я все равно попал уже отчасти в это течение, то и решил попытаться причалить около лесистого мыса, который выглядел более мирным. Море было покрыто легкой зыбью. Ветер, на мое счастье, дул с юга, совпадая с течением, так что волны, поднимаясь и опускаясь, не разбивались друг о друга. Если бы было иначе, то я бы давно погиб. Теперь, лежа на дне, я только удивлялся, с какой легкостью поднималась моя лодочка на гребне синих волн и так же легко спускалась с них. Мало-помалу я приободрился и сел в пироге, чтобы подгрести к берегу. Но при этом движении моя неустойчивая лодочка вся затрепетала, повернулась и ударилась носом в волну. Облитый волной и испуганной, я улегся в прежнее положение на дно, и тогда мой челнок снова легко и мягко понесся по волнам. Но теперь у меня не оставалось никакой надежды на то, что я когда-нибудь попаду на берег. Оправившись от испуга, я стал осторожно вычерпывать воду из пироги своей шапкой, а затем... Задался целью узнать, от чего она шла так ровно и легко, когда была предоставлена самой себе. Дело оказалось очень простым. Поверхность волн, как я заметил, вовсе не была одинаковой везде, а имела бугры и углубления, как и поверхность земли. И вот, когда лодка была предоставлена сама себе, она выбирала удобные для себя места, избегая неровностей. «Хорошо», — сказал я себе, — «значит, я буду лежать на дне» чтобы не менять центры тяжести лодки. Но это не помешает мне по временам делать один-два взмаха веслом, чтобы направлять ее к берегу. И вот, лежа и облокачиваясь одно локтями, я ждал удобного момента и слегка повертывал лодку куда надо. Работа была очень утомительная и неблагодарная, но я все же видел хотя и очень медленные результаты ее. К лесистому мысу мне причалить не удалось, и я поплыл дальше, Хотя был недалеко от берега, я уже различал зеленые вершины деревьев, колыхавшиеся от ветра, и был уверен, что причалю к следующему мысу. Страшная жажда мучила меня, так как солнце невыносимо жгло меня своими лучами, а губы были солоны от мельчайших брызг морской воды. Деревья манили меня своей прохладной свежестью, но течение пронесло меня и мимо следующего мыса. Когда я объехал его... Моим глазам представилось такое зрелище, которое совсем изменило направление моих мыслей. Прямо передо мной, меньше чем в полумиле расстояния, шла на парусах Испаньола. Теперь я был уверен, что пираты увидят меня и поймают, но чувствовал такую мучительную жажду, что даже не знал радоваться этому или печалиться. Ослепительно белые паруса шхуны серебрились на солнце, И она плыла на северо-запад, из чего я заключил, что пираты хотят обогнуть остров и вернуться к прежнему месту стоянки. Затем Испаньола начала все больше и больше уклоняться на запад, так что я подумал, что пираты увидели пирогу и погнались за ней. Вдруг шхуна повернула против ветра и остановилась точно в нерешимости. «Вот так народец», – подумал я, – они, наверное, напились до бесчувствия. Хорошо бы им досталось от Сильвера, если бы он узнал об этом. Между тем шхуна снова повернулась, стала под ветер и поплыла несколько минут, а затем опять остановилась. Так повторилось несколько раз, и она плыла по всевозможным направлениям. Ясно было, что никто не правил рулем. Но где же были пираты? Очевидно, они были мертвецки пьяны. Или же покинули корабль. Тогда у меня явилось сильное желание добраться до шхуны и, быть может, вернуть ее капитану. Но это было не так-то легко исполнить, потому что, хотя течение одинаково увлекало и шхуну, и пирог на юг, но корабль часто останавливался или неожиданно поворачивался в сторону. Наконец, счастье улыбнулось мне. Ветер почти стих на несколько секунд, и течение повернуло Испаньолу кормой ко мне». Через открытое окно каюты я увидел горевшую лампу, хотя было уже день. Я удвоил старание, но когда был всего в каких-нибудь стоярдах от шхуны, снова подул ветер. Паруса расправились, и испаньола полетела по воде точно ласточка. Я пришел было в полное отчаяние, но оно скоро сменилось радостью. Испаньола описала круг и вдруг, повернувшись назад, поплыла прямо на меня. Я видел, как пенились около нее волны и она казалась мне такой огромной сравнительно с моей пирогой. Но вдруг я понял, какая опасность угрожает мне, если бы шхуна наехала на меня. Она была уже так близко, что нельзя было терять ни секунды. Пирога как раз поднялась на вал, когда шхуна нырнула вниз, и прямо над моей головой приходился бушприт. Я вскочил на ноги, подпрыгнул, И, ухватившись рукой за стаксель, несколько секунд висел в воздухе, пока не отыскал ногами, во что упереться. В это время я услышал глухой удар. Эта шхуна налетела на пирогу и потопила ее. Отступление было отрезано.